Когда я подошел к зданию торгового дома, из распахнувшейся двери вышли Стаста Полев и теска хозяина магазина Ян Ревень. Пулеметчик и снайпер весело ржали, видно, деньжатами разжились. Увидев меня, Ян щелкнул по кадыку и натянул перчатку. «Пошли, лед! До весны! Туда сейчас Виталик подвалит! Выпьем по чуть-чуть, да и талоны заодно отоварим!» «Не, я в берлогу вечером пойду, Макс проставляться будет!» Я ухватился за ручку двери и не дал ей закрыться. В весну я захаживал получить или когда подходили к концу сбережения. Цены там не задирали, кормили прилично, а патрульных и в долг обслуживали. Хозяйка весны ничем не рисковала. Если должник не возвращался из патруля, деньги выплачивались из жалования причитающегося покойному. «Ну, как знаешь. Если что, заходи». Кивнув на прощание, парни спустились с крыльца. Эй, вы двое, закройте дверь уже! судя по голосу, раздавшемуся из магазина, кричавший был в бешенстве. Не обратив внимания на крик, я переступил через порог и аккуратно прикрыл за собой дверь. А, это ты лед. Приказчик вытащил ложечку из чашки с кофе и положил на блюдце. Я думал, те два гаврика никак двери закрыть не могут. Ничего, проветривать комнату тоже надо. Микробы, они, знаешь, свежий воздух не любят. Совсем как ты. Я вытер валенки о коврик и прошел через полностью заставленную витринами и стеллажами комнату к широкому прилавку, за которым расположился приказчик. Поверх синего шерстяного свитера на нем был назят овчинный полушубок с отрезанными рукавами. На курчавых волосах словно приклеенная торчала черная вязаная шапочка. «Не жарко? Может, Вениамин ты сам большой микроб?» «Ну что за день сегодня? Сначала эти кровососом обозвали».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 Со времени моего последнего визита и так неширокий проход в заднюю комнату стал еще уже. Я огляделся. Так и есть. Количество полок заметно прибавилось. А это только торговый зал. Что у них тогда на складе творится? Присмотри за вещами. Я скинул вещь-мешок с плеча, вытащил оттуда замотанный в тряпку меч и ногой запихнул мешок под полку. Как вы только нужную вещь в этом бардаке находите? Зачем искать-то? Что под руку первое попадется, то и продаем. А за вещички не волнуйся. Не думаю, что твои подштанники заинтересуют кого-нибудь из наших посетителей». Вениамин промокнул спотевший лоб носовым платком. «У нас респектабельное заведение, знаешь ли». «И все же, будь любезен, присмотри». Я развернулся и начал протискиваться между витринами, стараясь ничего не смахнуть на пол. Массивная дубовая дверь была закрыта, но на мой стук изнутри почти сразу же откликнулись. «Заходи, Лед, заходи!» «Здравствуйте, Ян Карлович!» Я плотно прикрыл за собой дверь и принялся расстегивать фуфайку, прикидывая, куда удастся ее пристроить на этот раз. Получалось, что только на пол. Вешалка в комнате так и не появилась, а кушетка выглядела слишком чистой. «Да, уютный кабинетик, ничего не скажешь. Может, все дело в том, что нет окон?» «Сразу начинаешь забывать об уличном холоде». А заряженный магической энергией светящийся шар до да мурашек по коже напоминает ласковое майское солнышко. «Как здоровье. «Как в том анекдоте!» «Не дождетесь!» Хозяин кабинета тихонько рассмеялся и отложил книгу. Несмотря на европейское имя, было в нем что-то восточное. Может, чуть желтоватый оттенок кожи? Или обычно невозмутимое выражение лица?» Ничем особо примечательным его внешность не отличалась. Черные волосы без малейших признаков седины коротко подстрижены, щеки гладко выбриты. Стекла очков в тонкой оправе из серебристого металла сдвинуты на кончик носа. Ян не производил впечатления опасного человека, но пытаться надуть его не станет ни один обитатель форта. Разве что только совсем недавно появившийся здесь и еще не успевший разобраться в том, кто есть кто. Дело не в том, что Ян Карлович являлся одним из руководителей Торгового Союза. Об этом как раз мало кто знал. А в том, что пытавшиеся его надуть обычно теряли намного больше, чем могли выиграть от своего обмана. Голова у Яна работала почище механизма швейцарских часов, которые он сейчас достал из жилетного кармана. Ян закрыл крышку, засунул часы обратно в кармашек и вытащил из стоящего рядом со столом бара бутылку. «По рюмашке?» «Не откажусь!» файка полетела на паркет. Положив меч сверху, я передвинул кресло к столу и плюхнулся в него. Ян Карлович набулькал пол рюмки янтарной жидкости и немного плеснул себе. По кабинету распространился восхитительный аромат коньяка. Я приподнял пузатую рюмку на уровень глаз и слегка склонил голову. «Ваше здоровье?» Ян приподнял в ответ свою и пригубил коньяк. «Я сделал куда больший глоток». «Замечательно». Не часто удается отведать такой замечательный напиток. Уже только ради этого стоит заходить к Яну почаще. В голове слегка зашумело. Увлекаться не стоит, сначала надо с делами разобраться. Перекусишь? Нет, пожалуй. Закуской такой коньяк только портить. Я отпил еще и откинулся в кресле. Что в форте творится? А ничего хорошего. Гимназия с лигой опять подцапались. «С городом какие-то проблемы начались. Сергей Петрович, воевода наш несравненный, грозится все утрясти, да только не похоже, чтобы у него хоть что-то путное выходило». Ян снова поднял рюмку, но пить не стал, наслаждаясь ароматом. «Все как обычно, значит?» «Да нет, что-то непонятное затевается. Словно все чего-то ждут, только непонятно чего». Такое впечатление, что послезавтра конец света, а мне об этом сообщить забыли. А остальные уже в курсе и отрываются на всю катушку. Долгосрочную перспективу никто в расчет не принимает. О последствиях не думают совершенно. На грубую силу ставки делают. Кириллов даже новый набор в дружину объявил. Заметь, не в гарнизоны, даже не в патруль, где хронический некомплект, а в дружину которая напрямую в воеводе подчиняется и от недостатка личного состава отнюдь не страдает. Торговец снял очки, потер виски и задумчиво продолжил. Неправильно люди себя ведут. Неправильно. Сестры в конец обнаглели, а братство наоборот, сидит ниже травы, тише воды. Создается впечатление, что они свои операции в форте потихоньку сворачивают, и только цех пока еще ведет себя так, будто ничего не происходит». Но исключения, как известно, лишь подтверждают правила. Надо же. Всего две недели в патруле была, какая каша успела завариться. Что ж такое случилось, если Кириллов в своих силах засомневался? Начальники патруля и гарнизона хоть и выполняют распоряжения воеводы, но подчиняются напрямую совету. До сих пор позиции Кириллова в нем были непоколебимы, да и теперь его положению ничто не должно угрожать. Герман Бергман, директор гимназии, всегда поддерживал воеводу. Торговый союз в политику не полезет ни за какие деньги. Сестры Холода ничего не могут противопоставить альянсу колдунов и дружинников. А братство еще не настолько сильно, чтобы действовать с позиции силы. Цех в таких играх никто в расчет не принимает. Он по сравнению с остальными не более чем уличная шпана. У братства похожие интересы на севере появились. «Но что-то у них там не клеится!» Я вкратце рассказал о встреченном нами обозе. «Думаешь, некромант ждал именно братьев?» Ян смочил губы в коньяке. «А кого еще?» «Это не аргумент. Не одни же братья по той дороге обозы отправляют. Крыс мог месяц в засаде сидеть, добычу поджидать. Некроманты они упертые. «Ага. И за это время не удосужился своих мертвяков обобрать?» Я вытащил кошель, развязал его и высыпал на стол кольцо и цепочку со свастикой. А покойнички ему богатенькие попались. Очень интересное, надо думать, захоронение было. Ян приподнял цепочку, посмотрел на болтающуюся свастику и отложил в сторону. Тут ты, скорее всего, прав. Обычный некромант первым делом зомби своих проверяет. Торговец достал лупу и, как заправский ювелир, начал внимательно обследовать кольцо. Странная техника, не встречал такой еще. Не зря видно, Продольмен на болотах болтали. А чего необычного-то? Сапфир, кабошоном ограненный, не такая уже редкость, перебил я Яна. Сейчас он задумался, сам с собой разговаривает, ничего серьезного, конечно, не скажет. А вдруг? Может, мне и про Дольмин знать не надо? А у нас как принято? Нет человека, нет проблемы. Во-первых, не Сапфир, а Аквамарин.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 В конце концов, просто попытка спровоцировать кого-то на активные действия. Сплошные «может» и «если» и «или». Делать на основании имеющейся информации выводы сродни гаданию на кофейной гуще. Ты согласен? Вам виднее. Не соглашаться с очевидным смысла нет, открыто признаваться в собственной глупости тоже. Вот видишь, точные сведения нужны. Кольцо продать принес? Сменив тему разговора, Ян Карлович перестал вертеть перстень в пальцах и положил его рядом с цепочкой. «Угу», промычал я, уткнувшись в рюмку с коньяком. «И цепочку тоже. Червонец за цепочку еще три за кольцо». «Что?» Возмущение вышло у меня вполне естественным. «Да в цепочке раз в пять золота больше, а то и в шесть. Про кольцо я вообще молчу. Уж если вы его интересным нашли, то что про других скупщиков говорить? С руками оторвут». «Да и платина. Это не золото. Плюс прекрасно ограненный камень, и заметьте, без малейших дефектов. 90 рублей золотом за все». «Не надо передергивать», — торговец покачал головой. «Кольцо я назвал не интересным, а странным. Это, согласись, вещи разные. И какое содержание золота в твоей цепочке желтого металла мне неизвестно, полагаю, и тебе тоже. Или ты можешь показать пробирное клеймо?» Нет? Тогда за цепочку империал, за кольцо 35. Маловато будет. Хоть червонец накиньте. Только из уважения к тебе накину еще пятирублевку. Больше не дам и не проси. Добавьте пол империала и забирайте. Ну что с тобой делать? Добавлю, куда деваться. Ян сделал вид, что крайне расстроен слишком высокой ценой. По рукам. Двадцатку золотом, остальное серебром. Я пригубил коньяк. Удачная сделка для нас обоих. Я быстро и по хорошей цене пристроил трофеи. Ян наварит на перепродаже не меньше меня. Надо бы успех закрепить. Я поднялся из кресла и взял с фуфайки клинок. Меч посмотрите. Хозяин кабинета осторожно принял протянутый клинок, внимательно осмотрел, повертел в руках и отложил на стол. Неплохая сталь. Да и исполнение вполне приличное. За меч еще три империала добавлю. Или серебром». «Серебром», — подтвердил я. «И куда тебе столько?» И я над ним глотком допил коньяк и убрал пустую рюмку в бар. «Если не секрет, конечно». «Да какой секрет? Патроны начинять буду. У меня только один с серебром остался». «А что так?» «На той неделе нашу тройку бандиты прижали. Пока отряд не подошел, пришлось почти десяток патронов с серебром расстрелять». Как вспомню, не по себе становится. И серебро жалко на бандитов тратить, и других патронов по оконцове уже не оставалось. До сих пор жаба давит. чего из трупов потом не наковырял? То ли пошутил, то ли всерьез поинтересовался Ян. Не успел, честно сознался я. К бандитам подкрепление могло подойти, и мы сразу к ключам начали отходить. Охота тебе монеты портить.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 Я сунул проволоку в карман фуфайки и краем глаза заметил, как от удивления приподнялись брови моего собеседника. «Решил податься в борцы с нечистью?» «Да нет», — рассмеялся я. «Просто по нынешним временам колосиновый в любую минуту пригодиться может. Пару дней назад вампиры Нижний Хутор до единого человека загубили». «Их что, несколько было?» Изумлению Яны не было предела. «Они же одиночки! Друг друга терпеть не могут!» По крайней мере, пятеро было. Одиночка там бы не справился, пусть даже под видом гостя и сумел пробраться внутрь. Я допил коньяка и отодвинул рюмку на край стола. «Пацаны болтают, может, кто из кровососов клан сбить смог?» «Этого еще не хватало», — Ян достал кошель. «Выходит, рыба и лес скоро подорожают?» «Рыба та подорожает, лес вряд ли». Хутор целеханик, наши парни в нем остались, так что как за лесом из форта ездили, так и будут. А вот лов рыбы так сразу и не наладишь. 15 рублей золотом, остальное серебром тебя устроит. Торговец положил на стол пятисотку и придавил сверху монетами. Вполне. Я сгреб деньги. Пятикопеечную серебряную монетку размером не больше ногтя мизинца даже не стал смотреть и кинул в кошель. Империал 15-рублевая золотая монета царской чеканки также подозрений не вызвал и отправился следом. А вот серебряный рубль я убирать не спешил. Слишком он был какой-то покоцанный, да и дырка неизвестно каким сплавом запаяна. Принимать монету или не стоит. И я на обидеть нельзя, и по деньгам пролететь не хотелось бы. Вопрос. Что-то не так с рублем? Все в порядке, принял я решение. Нормальная монета, год чеканки 1831.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 Обязательно, если что-нибудь узнаю, сразу забегу, кивнул я и уже почти вышел из кабинета, но, вспомнив про просьбу Петровича, вернулся. Смирнов просил придержать для него бочонок Светлого, когда пиво из ключей придет. Хорошо, запомню. Ян надел очки, достал книгу, которую убрал при моем появлении, и уже мне в спину продолжил. Поосторожней, Скользкий. Ты и так по краю ходишь, а сейчас неизвестно, что в форте затевается. Лишний раз на не лезь. «О чем это вы, Ян Карлович?» Замерев на пороге и не поворачиваясь, поинтересовался я. «А помнишь, как там у Есенина? Будто я в кабацкой пьяной драке получил под сердце острый нож. Или слова не те? А Разницы в общем никакой. Да ты не стой в дверях. Иди уже!» Я прикрыл за собой дверь. «Мать вашу! Да что ж такое творится? Ян по-пустому болтать не станет». Раз говорить стоит прислушаться. Вернулись изрядно ослабшие за прошедший день сомнения по поводу найденного пистолета и поведения дрона. Не об этом ли предупреждает Ян? Может, стоит с ним посоветоваться? А что, собственно, я расскажу? Возможно, меня хотели убить? Или не меня, а Макса? А может, все-таки волка? Дурдом. Ладно, поживем, увидим. Я вытащил из-под полки мешок и направился к выходу. За время беседы на улице стемнело и комнату освещала одиноко висевшая под потолком 100-ваттная лампочка. Абажура не было, но по нашим временам это ни о чем не говорило. Наличие электрического освещения само по себе является роскошью. «И что? Так ничего и не купишь?» Вопрос Вениамина застал меня уже у входной двери. «Нет, ты ж все равно ничего найти не сможешь», – отшутился было я, но передумал и вернулся к прилавку. Патроны мне выдадут, но, скорее всего, не раньше следующего патруля, а боеприпасы серебром начинить надо, пока время свободное есть. «Хотя нет, постой. Два десятка патронов двенадцатого калибра. Полдюжины с пулями, 14 с картечью. И запиши на мой счет. Я тебе только на могильном камне надпись оформить могу. И даже денег не возьму». Приказчик достал из-под прилавка коробку и начал выкладывать из нее патроны. 2 рубля золотом с тебя». «Держи!» Я нашарил в кошеле пятикопеечную серебряную монету, припечатал ее к прилавку и начал складывать патроны в мешок. «Злой ты!» «Я злой!» — вытрачил глаза Вениамин. «Да я само воплощение доброты!» «Смотри, какую игрушку для тебя придержал!» «Автомат, я понял, штука для тебя слишком сложная. А, это ружьишка, в самый раз будет!» «Ну-ну! Давай посмотрим, что ты там начал. Автоматами я действительно не пользовался, и по патронам дороговато выходило, и с меткостью у меня кое-какие проблемы имеются. То ли дело засандалить картечью. Во! На прилавок лег длинный сверток. Когда ткань была развернута, показалось укороченное ружье с двумя вертикально расположенными стволами. Потирая руки от удовольствия, Вениамин начал расхваливать товар. Зацени штуцер! Уж не знаю, как местные кулибины это соорудили, но результат внушает уважение. Верхний ствол гладкоствольный калибра. Нижний нарезной 9 миллиметров. И заметь, винтовочные патроны подаются автоматически. Магазинная коробка на 4 патрона, плюс еще один в стволе. Можно и оптику нацепить к тому же. Не бабушка, а мечта удава. Почем отдашь? Ружье меня впечатлило. Если хватит денег, возьму не задумываясь. — Сто шестьдесят золотом, торг неуместен, не сбавлю ни полушки. И старую твою раздолбайку больше, чем за тридцатник не возьму. Круглая физиономия приказчика так и сияла от удовольствия. Наверняка знает, что столько потратить я себе позволить не могу. — Занятная игрушка, — протянул я. — Если поднапрячься, занять поджалование, не платить за жилье и пристроить паёк, всё равно столько денег не наберётся. — Только только если не сдать фляжку. Серебра в ней немало, еще наскрести. Выбросить эту мысль из головы удалось с трудом. Не могу я себе позволить в долги влезать. Да и фляжка это, пожалуй, единственное, что у меня осталось от прежней жизни. Я покачал головой и натянул ушанку. Может, в следующей жизни. Хозяин-барин, смотри, еще пару дней я ее для тебя придержу. До свидания. Внимания на издевку я обращать не стал. Не стоит оно того. «Будут деньги, заходи!» «Пошел ты!» — пробормотал я себе под нос и захлопнул дверь. Холодный воздух обжег ноздри. Похолодало. Не спеша я двинул в сторону центра. Снег тихонько поскрипывал под валенками. Глаза постепенно привыкли к темноте, и я ускорил шаг, стараясь держаться поближе к середине дороги. Кое-как сохранившиеся здания не были освещены. Чернели мрачные провалы дверей и окон. Приближаться к ним совсем небезопасно. Конечно, от нечисти форт зачистили давным-давно, но от грабителей так легко избавиться не получилось, несмотря на все усилия дружины.